Глава пятая. Двойная игра. «Отпираться бессмысленно, но чтобы не дискредитировать себя, можешь и дальше продолжать притворяться. Совсем не против». Алан приютился в углу напротив Бефальта и временами посматривал в полуприкрытое шторкой окно. «Я не стал дожидаться момента невозврата. Соблазны они такие». Тайный инспектор снова улыбнулся. Беф открыл окошко и выкинул едва начатую сигарету. «Чисто теоретически, зачем мне принимать эту рекомендацию? И что мне можете предложить вы?» Это был завуалированный намек на то, что Алан сейчас находится один в его карете, окруженный охраной. «Да, он государственный чиновник, но что мешает сейчас Бефальту пополнить канавы-месалы еще одним трупом?» Тайный инспектор был отрезан от столицы, находился здесь давно, и связь прервалась из-за нашествия. Доставляли только действительно важные сведения, типа инструкции против ворушдуков. Алан действовал в одиночку, на свой страх и риск. Кристалл уже был наготове. У Бефальта не так много маны, но они могут задавить числом. Он старался сохранять внешнее спокойствие. «Для меня воля короля — не пустой звук. Я представляю, кто напротив меня сидит, но хочу, чтобы и вы понимали это». Бефальд закатил глаза. «Что, расскажете слезливую историю, как бандиты убили вашего папеньку? И вот вы, весь такой правильный, весь в сиянии благородства, бросились очищать мир от преступности?» Аллан отпустил смешок, ударив себя по колену. «О, нет!» Я просто из рода потомственных вояк. Отец Насука, дед боевой маг, ну и так далее. Меня воспитали в духе крепкого монархизма. Для нас традиции не пустой звук. И детство у меня было великолепное. По вам видно. Алан не мог не улыбиться. Пока мы в осаде, я здесь власть, господин Бефальд, и слежу за порядком». «Король не может позволить просто так убить кого-то из семьи Анарика даже в такое время». Беф знал, что наверху не дураки сидят. Нет, конечно, в каких-то смыслах они полные идиоты, но что касается собственной безопасности, тут да, проявляли чудеса сообразительности. «Тогда зачем теоретически мне принимать предложение Крижина и верить вам?» «Потому что справиться со мной сейчас у вас и ваших помощников не хватит силенок. Намекните кучеру, чтобы он больше не сворачивал в сторону миссалы». Беф выругался про себя. Он успел подать сигнал через секретную кнопку под сидением, как только узнал, кто перед ним. «Вам куда-то конкретно надо? У меня просто в миссале дела». «Как мило! Нет, желательно, чтобы никто нас не видел». «Я маг высшего порядка, господин Бефальд, и могу защитить вашу семью, если будете работать на меня». «Я вроде не давал повода для сомнений в верности», — холодно ответил Бэф. «Воля короля для нашей семьи — закон. Он тянул время, чтобы лучше обдумать свое положение. Если Алан прав, то сейчас у них нет шансов его убить, но они могли это сделать потом вместе с Крижином. Пока что доводы и угрозы тайного детектива звучали неубедительно. Семьей Бэф рисковал сейчас, а помощь от короля обещалась чуть ли не постфактум, когда нашествие сойдет на нет. За это время Крижин успеет наворотить дел. В защиту от королевского пса он слабо верил, но следующая реплика заставила его крепко задуматься. И в качестве жеста доброй воли я подскажу вам, где лучше искать некую Эмму-хандлер, о которой вы расспрашиваете весь Рилган. Вам известно, где она находится?» Бэф нагнулся вперед. «Не похоже, что Алан блефовал. Если ее нет на материке, я могу поднять бумаги любого порта, откуда она отплыла, а также судовые журналы и списки пассажиров». А вот теперь сердце Бефальта пустилось в беспорядочное метание. Связи этого человека могли сильно помочь в поисках матери. Все равно не понимаю, зачем подвергать опасности Гарса. Вам же проще избавиться от всех заговорщиков поодиночке. Но мы не можем по законам Рилгана казнить всех, кого захотим. Нужен хотя бы видимый повод и доказательство. Алан немного кривил душой. Все они могли, просто боялись роста оппозиции из-за чрезмерной жестокости. Особенно сейчас, когда настроения народа были шаткими. Дайте Крижину и его хозяину скомпрометировать себя. Помогайте им. Чтобы потом вы мне предъявили обвинения в госизмене или шантажировали этим. Зачем мне верить вам на слово? Кто подтвердит наш договор? Потому что у вас нет выбора печально вздохнул алан безопасность лорда я беру на себя и кстати не забывайте мы с вами сделаем доброе дело очистим город от убийцы детей я давно его ищу и это одна из причин почему меня сюда послали если вы такой осведомленный то почему сами не вышли на крижина кишка танка алан пожал плечами а зачем мне такой бессмысленный риск? «В столице я довольно известный человек, и все, кому надо, знают, что я в Абиссе. Так что, по рукам?» Тайный инспектор протянул ему ладонь. Беф твердо ее пожал и, не отпуская, задал еще один вопрос. «И что такого вы пообещали Бруно?» Алан не стал изображать сожаления или извинения. «Вы думаете, он следил за вами?» «Нет-нет, я просто попросил его предупредить, когда ситуация примет слишком серьезный оборот. Он сделал это не из корысти. В остальном мне все равно на ваши делишки». «Вот же зеленожопый гад!» — подумал Беф. «Теперь ему придется играть на два фронта, но, с другой стороны, он бы до последнего не знал, что королевская сторона в деле. Одно неудачное покушение, и вся его семья пошла бы на плаху. Но все равно доверять Бруно, как раньше, он уже не мог. Инспектор подробно рассказал про способ связи с ним и прочие технические мелочи. Карета остановилась, и перед тем, как закрыть дверь, Аллан обратился к нему в последний раз, вынув из кармана пачку сигарет. «А вообще неплохо придумал! Нарисовать лицо, чтобы мать сама тебя нашла! Вот за это ты мне и нравишься, Бев. Голова работает!» «До свидания!» — холодно сказал Бефальт и хлопнул дверцей. Кучер свистнул лошадям, и те понесли карету. Спустя несколько кварталов Беф высунулся в окно и приказал одному из охранников привезти Бруна вечером. Всадник развернулся и пришпорил лошадь в сторону Мессалы. Отряд должен был уже вернуться с патруля. Релган постепенно очищался от угрозы вуруждуков. В подвалы силовых структур привозили все больше и больше живых экземпляров. Вычисление этих голубчиков стало еще проще. Достаточно было попросить человека сплюнуть. У зараженных не работали железы секреции и почти все системы организма. От захваченного в плен ничего конкретного не добились. Никакой общности, судя по всему, в не испытывали. Ради эксперимента в металлический ящик посадили двоих. Когда кончилась еда, они устроили смертельное сражение в закрытом пространстве. Победитель получил обед. Свет на них плохо влиял. Притуплял реакцию, навевал апатию, спутывал координацию лапок. Судя по всему, ими двигал инстинкт выживания, а не какая-то высшая цель. Все нападения и распространение заразы были бессистемными. По собранным данным от многочисленных ловцов, очевидцев и родных, сделали вывод, что вуруждук считывает человеческую память и даже использует ресурсы интеллекта владельца. Чем умнее был носитель, тем более изощренно прятался от поимки паразит. Оставляет ли он потом себе следы личности жертв, пока неизвестно. Насчет экспериментов с людьми все сохраняли нейтралитет. Тема была щекотливой, но, как Марк понял, с этим будут разбираться после полного подавления нашествия либо если все будет совсем плохо. Сейчас никто не хотел брать ответственности. Даже у ГО людей при открытии первой ступени был шанс выжить, а тут целенаправленная казнь еще и таким ужасным способом. Дистортов Марк за тела, уничтоженные вуруждуками, не получал, хоть в последнее время и поймал себя на мысли, что стало легче использовать смертоносные заклинания против людей. По этому поводу он сильно не рефлексировал и заметил значительное улучшение в работе нервной системы. Организму не нравился постоянный стресс, и хотел этого Марк или нет, но он словно отдалялся все дальше и дальше от всех страданий, что недавно пережил. Голова работала ясно, и вскоре он смог себе позволить встречу с семейством Куска. Вайс крепко ему пожал руку, а Клэр обняла и долго не отпускала, даже прослезившись немного. «Дурак! Надо было сразу прийти!» «Нам все кунц рассказал. Ужасная ситуация. Прими наше соболезнования», — сказал ему Вайс. «Все уже в порядке, правда?» Сдавленно ответил Марк. «Сдавленно, потому что еще чуть-чуть, и Клэр задушит его». «Дорогая, Гурк бы хотел еще немного пожить, не сломай ему ребра». «А вот и сломаю!» — гневно сказала женщина. «Чтобы знал, как мы переживали! Сломаю, вылечу и потом опять сломаю!» Марк услышал небольшое шмыганье носом. «Мне иногда страшно быть твоим мужем». Она отпустила его и быстро протерла глаза. За чашкой чая друзья обсудили последние новости и победы королевских магов. Сейчас концентрированные в столице силы оттесняли монстров все дальше и дальше. В большие города отряды пока не лезли, но всякие деревушки и поселки зачищали оперативно. Пока еще шел сбор информации, но Марк был уверен, как только командование убедится, что никаких сюрпризов больше не будет, то начнутся и более серьезные действия. Он уже видел учения с отрядом боевых «Фатачи». Гиганты тренировались как строем с массивными пиками и магическими щитами, так и в составе разнорасовых групп. Месяц-другой, и начнутся настоящие бои. Бизнес «Куска» процветал. У них были государственные заказы на простые и неприхотливые аксессуары под кристаллы для армии. В основном это кольца, пояса и браслеты с пазами по всей длине. Также для экономии ресурсов командованием было принято решение использовать зеленые кристаллы вместе с синими. Первые только для передвижения, ими снабжали даже небоевых магов с Насука. Так людские потери удалось сильно снизить. Помимо этого, Вайс припахал несколько сапожников для создания новой обуви Сакапури. Они решили не продавать напрямую эту древесину, а увеличить ее стоимость через реализацию уже готовых изделий. Простые солдаты использовали повязки на голень с вшитыми кусочками древесины. Но муж Клэр сказал, что как только укомплектуют обувью элитные отряды и офицеров, пойдут заказы и на рядовых. Все целебные травы скупили моментально. Марк про них совершенно забыл, и обрадовался кругленькой сумме, капнувшей ему с реализации товара. Теперь он закроет все кредиты и может не волноваться о деньгах. Клэр тоже не оставалась в стороне и тренировала новобранцев и добровольцев, желавших помочь общему делу. По ее словам, Марк еще со встречи в лесном домике пробудил в ней жажду обучать других, и она, помимо выздоровления, еще и нашла себе призвание. Но... «Чем планируешь теперь заняться?» Спросила она его за чашкой чая. «Кунц собирает старую гвардию. Как только оттесним этих уродов, буду проситься в поход на Ваабис. Им там не сладко без нормального гарнизона. Если не отпустят, то отчислюсь из академии и поеду без всяких разрешений». «Но-но, не пари горячку», — сказал Вайс. «Я постараюсь поговорить с твоим начальством. Сделаем небольшую скидку» подмигнул он ему. «Здесь можешь быть уверен, все будет хорошо. Да и после освобождения Рилгана думаешь, кому-то охота будет переться в такую даль?» «И правда», — сказал Марк, — «он бы и сейчас рванул, но тот же самый Кунс проскочил в последний момент в подходящее окно. Дороги еще не были так запружены гадами. В нынешнее время, отправит... в нынешнее время отправиться в одиночку означало смерть». «Семь дней пути — это не шутки!» «Тогда буду и дальше сокращать количество маны для первой ступени». «Какой у тебя последний результат?» — спросила Клэр. «Триста пятьдесят?» «Ого!» — она посмотрела на Вайза, но тот непонимающе пожал плечами. «Это хорошо?» — спросил ее муж. «Ты что, дорогой, таких цифр достигаю только к концу третьего года!» «Гурк, ты большая умничка! Хоть кто-то его хвалит!» «Спасибо», — улыбнувшись, сказал Марк. «Еще чуть-чуть, и я смогу сэкономить до трех сотен». «У тебя обязательно получится!» «А не думал насчет второй ступени?» Она посмотрела на него с блестящими глазами, уперев кулачок в подбородок. «Тебе же немного осталось до шести сотен маны. Этого достаточно, чтобы начать практику». Если честно, так далеко он не заглядывал. А ведь и правда, что мешает ему начать попытки открытия второго откровения, как только он возьмет необходимый минимум? Все упиралось в учителя, через которого он будет это делать. Нужно хорошенько подумать насчет кандидатуры. Однако первая ступень представляла интерес еще вот в каком плане. Он хотел посмотреть, так ли все упирается в три сотни. Каждой ране требовался индивидуальный подход. Где-то ты тратил больше мана на диагностику, а где-то меньше. Но одно Маркс заметил точно. Целитель всегда запускает шаблоны, и не парится, иногда добавляя дополнительную пленку против загрязнений. Созданная сеть гарантированно закрывает рану. Но ведь можно попробовать уменьшить ее площадь или и вовсе миновать первую стадию. Пока у него была такая работа в госпитале, он мог не бояться за отсутствие пациентов. Война сильно ускорила его прогресс в целительском мастерстве. В прошлом мире в медицине была такая же ситуация. Как это ни печально, но в условиях массовых ранений и смертей быстрее рождаются новые решения и подходы в той же хирургии, чем в мирное время. Это не хорошо и не плохо. Просто факт. Прогресс в любом виде – Это всегда сначала боль. Еще ему было интересно поэкспериментировать с ноцицепторами. Они почему-то не отключались при затягивании раны, и процесс лечения иногда превращался в выдакую экзекуцию. Выкручивались кто как. Те, кто победнее, терпели, либо глушили алкоголь. Богачи съедали белый шарик насука и избегали мучений. Марк не представлял, что чувствуют люди с переломами костей, когда среднее лечение смещает обломки на свои места. Несколько раз он наблюдал картины, когда пациенты просто теряли сознание или вовсе умирали от болевого шока. «Вот когда ты об этом сказала, то подумал», — ответил он, наконец, Клэр. «У тебя нет никого знакомых среди лекарей, кто мог бы с этим помочь?» Женщина разочарованно помотала головой. «Прости». «Ну, ничего, найду кого-нибудь». «Да ты такой, подлиза, с этим проблем не будет!» Засмеялась рыжеволосая. «Эй, ты чего, неправда?» В шутку запротестовал Марк. «Дорогой, ты чего?» Вдруг обратилась Клэрк задумавшемуся мужу. «Да так, вспомнил тут, как Гурк рассказывал про Ингица. Не думал попробовать поговорить с ним?» Обратился к нему Вайс. Марк чуть челюсть не выронил от удивления. я бы не сказал, что это хорошая идея». Да, он подружился под конец со стариком, и тот даже прекратил отпускать в его адрес шуточки про Ману, но чтобы взять под свое покровительство? Нонсенс!» Марк объяснил свои соображения Вайзу, но тот лишь отмахнулся. «Ты плохо знаешь стариков, Горг. Тут как в любви, один шаг до ненависти и обратно». Вы же ему помогли с учебниками, и ты говорил, что он живет своим предметом. Как думаешь, сколько тупых и бесталанных учеников проходит через него каждый год? Марк прикинул, что, наверное, много, и сказал об этом вслух. Правильно. А теперь представь. Он преподаватель теории исцеления. Значит, человек, заинтересованный в чем-то новом. И тут к нему подходишь ты, способный к магии ученик, освоивший курс в три раза быстрее остальных, и просишь помочь со вторым откровением. «Послушай», — прервал его возражение Вайс, «может быть, он и пошлет тебя вначале, но ты не сдавайся, приди еще раз и попроси. Такие, как он, любят почувствовать себя нужными и важными, дай ему это». «Ого», — подумал Марк, — «вот это психоанализ. Такого он не ожидал от простого мужика без маны» хотя надо уже признать, что Вайс далеко не прост, и Марк уважал этого дядьку. Тот тем временем продолжал. «Клянусь волосами Клэр, он сдастся». Улыбающаяся и поддакивающая жена в этот раз сказала «да», но потом гневно ударила мужа подвернувшимся под руку полотенцем. «Эй, ты совсем страх потерял?» Вайс послал ей воздушный поцелуй и улыбнулся. «Прости, не удержался». Он погладил усы и продолжил. «Ингитс не только возможность для тебя, но и наоборот. Судя по твоим словам, студенты его не воспринимают всерьез, не понимая чрезмерной требовательности. А теперь представь, как повысится его авторитет, если ты уже в этом году под его патронажем возьмешь вторую ступень. В этом что-то было, но так не хотелось снова бегать за этим врединой».